Выступление на публике. Подготовка. Дух. Подготовить тело – только часть дела. Какое бы здоровое и красивое тело не было, в нем неизменно должен присутствовать дух, и этот дух просто обязан быть целеустремленным, активным, позитивным и обладать индивидуальной энергетикой, так называемой харизмой. Сейчас мы рассмотрим внутренние механизмы, которые относятся к мотивации, которая, в свою очередь, является самой верной предпосылкой не только к творческому, но и к профессиональному росту. Мотивация – это побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Мотив с латинского «двигаю» – это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется внутренняя работа. Мотив часто путают с потребностью и целью. Однако потребность – это, по сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель – результат сознательного целеполагания. Например, утолить жажду – это потребность, вода – это мотив, а бутылка с водой – которой человек тянется, это цель. Мотивация бывает внешняя и внутренняя. Внешняя мотивация экстенсивная. Это мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. Деньги. Внутренняя мотивация – интенсивная это мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. Любимая работа. Мотивации подразделяются на положительные и отрицательные. Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной. Пример. Конструкция «Если я наведу порядок на столе, я получу конфету», является положительной мотивацией. Конструкция «если я наведу порядок на столе, меня не накажут» является отрицательной мотивацией. Рассмотрим некоторые из мотивов подробнее. Мотив – самоутверждение. Стремление утвердить себя в социуме связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать окружающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет, чтобы его уважали и ценили. Иногда стремление к самоутверждению относят к мотивации престижа. Стремление получить или поддержать высокий социальный статус. Таким образом, стремление к самоутверждению, к повышению своего формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей личности – существенный мотивационный фактор, который побуждает человека интенсивно работать и развиваться. Мотив идентификации с другим человеком. Стремление быть похожим на героя, кумира, авторитет личность, отца, учителя и так далее. Этот мотив также стимулирует личность к активным действиям. Он является особенно актуальным для подростков, которые пытаются копировать поведение других людей. Стремление походить на кумира – существенный мотив поведения, под влиянием которого человек развивается и совершенствуется. Идентификация с другим человеком приводит к повышению энергетического потенциала индивида за счет символического заимствования энергии у кумира. Объекта идентификации. Появляются силы, вдохновение, желание работать и действовать так, как делал это герой. Кумир, отец и так далее. Идентифицируясь с кумиром, подросток становится смелее. Наличие образца для подражания, с которым стремились бы отождествлять себя молодые люди, кого пытались бы копировать и у кого бы учились жить и работать, важное условие эффективного процесса социализации. Мотив власти стремление индивида влиять на людей мотивация власти потребность во власти при некоторых обстоятельствах может быть существенной движущей силой человеческих действий это стремление занять руководящую позицию в группе коллективе попытка руководить людьми определять и регламентировать их деятельность мотив власти занимает важное место в иерархии мотивов действия многих людей например руководителей различных рангов побуждаются мотивом. Власти, стремление господствовать над другими людьми и руководить ими это мотив, который побуждает их в процессе деятельности преодолевать значительные трудности и прилагать огромные усилия. Человек много работает не ради саморазвития или удовлетворения своих познавательных потребностей, а ради того, чтобы получить влияние на отдельных людей или коллектив. Так менеджера к деятельности может побуждать не стремление принести пользу обществу в целом или отдельному коллективу не чувство ответственности – социальные мотивы, а мотив власти. В таком случае все его действия направлены на завоевание или удержание контроля над человеком или группой и составляют угрозу не только для дела, но и для структуры, которую он возглавляет. Мотив саморазвития – это стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию. Это важный мотив, который побуждает индивида много работ И развиваться, по мнению Абрахама Маслоу, это стремление к полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. Как правило, для движения вперед всегда необходима определенная смелость. Человек часто держится за прошлое, за свои достижения, покой и стабильность. Страх риска и угроза потерять все сдерживают его на пути саморазвития. Таким образом, человек часто как будто разрывается между стремлением к движению вперед и стремлением к самосохранению и безопасности. Маслоу утверждал, что развитие происходит тогда, когда следующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые стали чем-то обычным и даже надоели. Саморазвитие, движение вперед часто сопровождаются внутриличностным конфликтом, но не являются насилием над собой. Движение вперед – это ожидание, предвидение, новых приятных ощущений и впечатлений. Когда мотив саморазвития у человека удается актуализировать, увеличивается сила его мотивации к деятельности. Талантливые тренеры, учителя, менеджеры умеют задействовать мотив саморазвития, указывая своим ученикам, спортсменам, подчиненным, на возможность развиваться и совершенствоваться. Мотив достижения – это стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности. Оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации достижения, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работает ради достижения поставленных целей. Мотивация достижения и поведение, которое направлено на высокие результаты, даже у одного и того же человека не всегда одинаково и зависит от ситуации и предмета деятельности. Кто-то выбирает сложные задачи по математике, а кто-то наоборот, ограничиваясь скромными целями в точных науках, выбирает сложные темы по литературе, стремясь достичь высоких результатов именно в данной области. Что же определяет уровень мотивации в каждой конкретной деятельности? Ученые выделяют четыре фактора. 1. Значимость достижения успеха. 2. Надежда на успех. 3. Субъективно оцениваемая вероятность достижения успеха. 4. Субъективные эталоны достижения. Просоциальные общественно значимые мотивы. Это мотивы, связанные с осознанием общественного значения деятельности, с чувством долга, ответственностью перед группой или обществом. В случае действия просоциальных мотивов происходит идентификация индивида с группой. Человек не только считает себя членом определенной социальной группы, не только отождествляется с ней, но и живет ее проблемами, интересами и целями. Личности, которая побуждается к деятельности просоциальными мотивами, присущи нормативность, лояльность к групповым стандартам, признание и защита групповых ценностей, стремление реализовать групповые цели. Ответственные люди, как правило, являются более активными, чаще и добросовестнее выполняют профессиональные обязанности. Они считают, что от их труда и усилий зависит общее дело. Менеджеру – довольно важно актуализировать корпоративный дух среди своих подчиненных, поскольку без идентификации с группой «фирмой», а именно с ее ценностями, интересами, целями, достичь успеха невозможно. Общественный деятель «политик», который больше других идентифицируется со своей страной и живет ее проблемами и интересами, будет более активным в своей деятельности, будет делать все возможное ради процветания государства. Таким образом, Про Просоциальные мотивы, связанные с идентификацией с группой, чувством долга и ответственностью, являются важными в побуждении человека к деятельности. Актуализация у субъекта деятельности этих мотивов способна вызывать его активность в достижении общественно значимых целей. В своей работе «Мотивация и личность» 1954 года Маслоу предположил, что все потребности человека, неважно, врожденные они, или инстинктивные организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Так называемая пирамида потребностей, авторство которой приписывается Маслоу, на самом деле не встречается ни в одной из его работ и, по всей видимости, придумана позже в процессе популяризации мотивационных теорий другими авторами. Причем последние три уровня – познание, эстетические и самоактуализация – в общем случае называют потребностью в Потребность в личностном росте. Физиологические потребности состоят из основных, первичных потребностей человека, в некоторых случаях даже неосознанных. Иногда в работах современных исследователей их называют биологическими потребностями. Потребность в безопасности возникает после удовлетворения физиологических потребностей. Их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно объявляться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 С потребностей мы включаем потребность в репутации или в престиже. Эти понятия определяются как уважение окружающих. Потребность в завоевании статуса, внимания, признания, славы. Потребность в самоактуализации. Ясно, что музыкант должен заниматься музыкой, художник писать картины, а поэт сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может и, главное, хочет быть. Человек чувствует, что он,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 необходима достаточная оптимальная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности и в поведении наступают определенные разлады. Напряжение, волнение, стресс и так далее. То есть эффективность работы ухудшается. Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум, оптимальный уровень мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего для данного человека в конкретной ситуации. Последующее увеличение мотивации приведет не к улучшению, а к ухудшению эффективности деятельности. Таким образом, очень высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим. Существует определенная граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов. Такую зависимость называют законом Йеркса-Дотсона. Эти ученые еще В 1908 году установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятным является средний порог мотивации. Она задавалась интенсивностью ударов тока. Итак, только что мы с вами прорвались сквозь дебри разъяснений о мотивации, бесстыдно скопипащенные мной из разных источников. Ну, вы, наверное, уже об этом догадались. Если упростить и подытожить сказанное выше, то получится очень любопытная картина. Предпосылка к творческому росту и развитию будет гораздо вероятнее, если мотивация внутренняя. А если мотивация внешняя, то высококлассного специалиста из человека, скорее всего, не получится. Он будет знать только то, что должен знать по долгу службы, и не будет стремиться получать новые знания и навыки. Да и радости от работы, вне зависимости от размера оплаты, ощущать не будет. Оглянитесь вокруг, сколько людей на пространстве бывшего СССР на находятся не на своем месте, выполняют не свою работу и при этом сильно страдают от этого. Я, если честно, уже устал слушать жалобы и нытье некоторых своих знакомых по поводу нелюбимой работы. Один из моих приятелей называет работу и вовсе каторгой. На вопрос, почему же он не уйдет оттуда, ответ всегда один. Легко сказать «Уйди». Я бы, вполне возможно, не давал ему этого совета, если бы сам однажды не прошел через отказ от нелюбимой работы, которая при этом регулярно и приемлемо оплачивалась. В возрасте 19 лет я был довольно легкомысленным молодым человеком. Вообще-то я трудолюбив, но воспитание меня подвело. Передо мной никогда не стояла проблема самообеспечение. При этом моя семья отнюдь не была богатой. Работаю молодец. Не работаю ничего страшного, тоже молодец. Дома и покормят, напоят, и квартплату не затребуют. Однако трансформации в паразита на хлебника мне благополучно удалось избежать, поскольку физический труд я не только уважал, но и практиковал. Кем только я не был за свою бурную молодость: сучкарубом, слесарем, грузчиком в продуктовом магазине, подсобником на тротуарной плитки, сантехникам, сапожником, Ремонт обуви мне, если честно, пришелся по душе. Тяжести носить не нужно. Условия работы комфортные, общение с людьми. В свободное время можно беспрепятственно читать книги. В ларьке, где я работал, постоянно звучала моя любимая музыка. В отсутствие работы можно было даже вздремнуть. Правда, сидя. Больше всего мне нравилось то, что размер моего заработка напрямую зависел от того, сколько я выполню заказов. Зарплату я получал ежедневно. Иногда выходило маловато, но в иные дни получалось довольно неплохо. Все казалось меня устраивало, за исключением одного маленького нюанса. Я твердо знал, что должен быть не в ларьке с респиратором на лице, а на сцене в наушниках. Каждый день, едва я переступал порог сапожной мастерской, меня начинала грызть мысль, что я иду не по тому пути. И однажды я решил, что пора менять свою жизнь. Резкие изменения иногда весьма полезны, поскольку именно в критических ситуациях любая личность волей-неволей должна проявить себя по максимуму. Однако к глобальным изменениям в карьере лучше подготовиться, скопить сумму, которой хватит на полгода вашей привычной жизни. 180 дней, кстати, вполне приличный срок, чтобы подыскать себе желаемое место работы. А самый идеальный вариант – это уходить с нелюбимой работы на уже готовое место, о котором вы позаботились заблаговременно. В свои 24 года я еще ничего не знал про финансовый буфер. Сбережений у меня было совсем немного. И из сапожного ларька я шагнул прямиком в неизвестность. Для начала я хотел заняться организацией дискотек в какой-нибудь школе или районном ДК. Кое-какое звукотехническое оборудование у меня уже имелось. В отделе образования нашего района мне сразу дали отворот-поворот. В ДКПО Гомсельмаш, куда я пришел со своей им предложением, мне честно признались, что и без меня у них с организацией дискотек все в порядке. А вот диджей им как раз-таки и не помешал бы. Я, недолго думая, согласился. Таким образом, период, пока я искал, за что зацепиться, растянулся примерно на три месяца. Потом, в том же ДК, начал действовать организованный мной бесплатный кружок любителей электронной музыки, спустя полгода реорганизованный первые курсы диджейнга нашего города. И только спустя. 10 месяцев после ухода с прежнего места работы, я получил постоянную, пусть и невысокооплачиваемую работу в той сфере, о которой давно мечтал. И как бы ни было временами тяжело и трудно, внутри я доволен тем, чем занимаюсь. Мне это нравится. Это мое. И когда я нахожусь на рабочем месте, будь то ночной клуб или учебная аудитория, я счастлив.